Глава 23. Нина. Наверное, как-то так ощущала себя Ева, когда змей предлагал ей райское яблоко. Бестужев, конечно, не совсем райское яблоко мне предлагал, но все таки тот еще фрукт. И мне хотелось согласиться. Очень сильно хотелось. Прямо скажем, на месте это не тянуло, но на щелчок по носу зарвавшегося богатенького мальчишки очень даже. Андрей пока плохо понимает, что каждый поступок имеет последствия. Всегда. И если ты делаешь кому-то подлость, будь готов к тому, что однажды она так или иначе вернется к тебе. Месть, бумеранг, справедливость — неважно, как это называть. Важнее суть. Не хочешь, чтобы к тебе приходили со злом — сам не делай его. Однако было одно «но». И что я буду должна вам за подобную услугу? Проговорила я почти по слогам, глядя на непроницаемое лицо Бестужева. Какой же он невозмутимый. Я даже представить себе не могла ситуацию, в которой этот человек бы ругался матом и орал на собеседника. Кстати, вот смеющимся я его уже могла представить, а орущим — нет. «Почему ты решила меня об этом спросить?» Бестужев слегка поднял брови, и в его глазах мелькнуло, но сразу угасло что-то ироничное. Разве я предлагал тебе обмен услугами? Это обыкновенная человеческая помощь. Без бартера. Простите, но что-то не верится. Я покачала головой. Я вам никто, с чего вдруг вы захотели участвовать в моей судьбе. А почему нет? Я даже зависла. Ну, вот именно. Хмыкнул Бестужев и, наконец, выпрямился, выпустив меня из этих странных полуобъятий. Нет ни одной вменяемой причины, почему мне не может хотеться просто так помочь тебе щелкнуть по носу Андрея Герасимова. Хм, я задумалась. Он вам не нравится? И опять же вздохнул Бестужев. Нет ни одной причины, по которой он бы мне нравился. Мальчишка, который живет за счет умений своего отца. Сам по себе, Андрей, никто и ничто. И заставить его нервничать? Почему бы и нет? «Получится забавно, соглашайся». Я потерла ладонью лоб, борясь с искушением завопить «да, конечно, да», почти как поросёнок Фунтик, и уточнила. «Вы ведь обычно не ходили на корпоративы?» «А в этот раз пойду. Получу новый жизненный опыт. Писателю это полезно?» Бестожев вновь шутил с абсолютно серьезной физиономией, и я с трудом удержалась от шальной улыбки. «Вот же черт писательский!» Нравится он мне. В отрыве от своих рассуждений об условностях правил, выдуманных обществом, очень нравится. И это плохо. «Я точно ничего не буду вам должна», — спросила я, стараясь казаться суровой. «Никаких... интимных вещей». «Мы же с тобой соглашение подписали, Нина», — напомнил мне Бестужев. «Только по взаимному согласию». Это ко всему относится. Естественно, ты ничего мне не должна. Но если вдруг захочешь, я не откажусь. Это тоже должно быть понятно. Понятно, — ответила я, быстро смутившись. Умение Бестужева с откровенной прямотой говорить о подобном вызывало у меня отрыпь на грани с восхищением. Я взрослая девочка с ребенком, но так не умею. Хорошо. Тогда я согласна. На корпоратив, Нина. Я понял. Отлично. Мужчина действительно выглядел довольным. Даже улыбнулся слегка. Корпоратив 25 декабря. Как подберешь платье, покажи мне фотографию, чтобы я костюм в тон взял. А у вас много костюмов, полюбопытствовала я и без тоже вкивнула. Полный шкаф.